Глава 28. Милан. Дом Медичи. Последние дни были на редкость тёплыми, солнечными. Сразу так и не скажешь, что наступил декабрь, ведь погода больше напоминала цветущую весну. Только дом Медичи оказался отдельным измерением, гнетущим в своей мрачности. После того, как Винченцов кололи чрезмерно сильное успокоительное, он отключился, и парня перенесли в его спальню. Положили на кровать, кровь с одеждой мгновенно запачкала белоснежные простыни и вскоре засохла на коже. Адриано Медичи все это время находился рядом с сыном. Ничего не делал, просто сидел на кресле и курил, ожидая того времени, когда Винченцо очнется. Около двери постоянно дежурило несколько человек на случай, если парню вновь нужно будет вколоть успокоительное. Дон Коза Ностры был практически уверен в том, что это понадобится, но когда Винченцо опять проснулся, больше не буйствовал. Открыв глаза, он некоторое время смотрел в потолок, будто пропуская через себя болезненные вспышки воспоминаний, а потом потер лицо ладонью и взъерошил волосы. «Как ты?» — спросил Адриана. «Нормально». Винченце сел на кровати. После такой дозы седативного вещества он должен был еще долго приходить в себя, но ни одно его движение не выдавало вялости. Ромулу нашли? «Нет». Адриана заметил, как при сказанном «нет» глаз у Винченце дернулся. Казалось, что это было первым всполохом бесноватость, грозящей перейти в новый срыв, но пока что парень держался. Уже однажды поверил в то, что девушка мертва и во второй раз не поддастся этой лжи. Ромола жива, её нужно найти. Мы её ищем. Она была в том доме, и мы пытаемся понять, куда бы Джорди не мог её увести Адриана говорил правду. Девушку искали, но абсолютно всё говорило о том, что это уже бесполезно. Буджардини был закалённым человеком и поэтому терпел все предыдущие пытки. Врал, что Гвидичи жива в надежде, что его отпустят в обмен на информацию о ней. Но после того, что с ним сделал Винченцо, Дон Каморре рассказал правду. Можно было предположить, что он утверждал о смерти девушки, чтобы перед смертью поиздеваться над Винченцо, но это уже было мало правдоподобным домыслом. «Вытерпеть такую боль, лишь бы поиздеваться?» Подобное мало верилось. Пока Винченцо был без сознания, Адриана приказал повторно допросить тех людей Буджардини, которые все еще оставались у него. Требовал узнать у них, правда ли, что с девушкой могли сделать так, как сказал Дон Каморре. Ответ был положительным. «Тело Гвидичи оставили в ванной, и туда больше никто не заходил». Позже несколько человек видели, как мужчина, приближенный к Буджардини, куда-то уходил с чемоданом. У него спросили, не уезжает ли он надолго, на что мужчина ответил, что выполнит приказ Донна и скоро вернется. Это было за час до приезда в дом Козы Ностры. Может, он и вернулся, он уловил опасность и убежал. Теперь люди Адриана искали этого мужчину. Джулио Берутти, высокий, жилистый и лысеющий. У него не было семьи и родных, поэтому не имелось того, через что... На что мужчину можно было надавить или выйти на него? Приходилось искать вслепую. Адриана рассказала Уинчинсу про этого человека, но не для того, чтобы намекнуть на правдивость слов буджардине а для того, чтобы показать, что зацепка есть. Можно найти Джулио берути и, возможно, он прольет свет на ситуацию. Если он был приближенным к Буджардини, значит, мог знать больше, чем остальные. А чемодан? Мало ли, что это был за чемодан. «Я собираюсь связаться с коморой Может, они прячут берути Сказал Адриана. «Нет, не прячет. Он побоится обращаться к ним за помощью. Камора убьёт его за связь с чёрным бизнесом. А этот трусливый тварь точно боится за свою жизнь. Винченце снял с себя рубашку, пропитанную высохшей кровью, и бросил её на пол. Скорее всего, он уже не в Милане. Уехал отсюда на машине, но не на своей. Думаю, обратился к кому-нибудь из своих. Ты думаешь, что он сейчас у тех, кто также занимался с бужердини распространением наркотических веществ? Адриана только сейчас заметил у сына на боку татуировку. О ней раньше не знал. Мужчина сжал зубами сигару, решая, что девчонку они обязательно найдут. «Да, больше ему некуда пойти». Винченцо знал о ситуации меньше своего отца, но всё равно делал безошибочные выводы. Именно это ценилось в нём, как в наследнике Адриана Мерича. Парень был очень умён, видел то, чего многие не замечали. Своими поступками неоднократно доказывал, что мог стать следующим доном. Так и сейчас он дал верную зацепку, где следовало искать Берутти. Винченце больше не выходил из себя, не позволял своей внутренней кровожадной твари вырываться наружу. Абсолютно каждую секунду своего времени занимался поисками и совершенно не воспринимал того, что Ромула могла быть мертва. Правда, он и в первый раз, когда ему сказали, что девушка погибла под завалами здания, не принял новости о ее смерти. Долго считал это ложью. Даже когда ему в морге показали обгоревшие кости, все равно не верил. А потом, когда спустя недели саморазрушения ему в голову все же проникло понимание того, что ромалы больше нет, он умер вместе с ней. Принял смерть девушки. То, что ее не стало, и даже когда замечал в Фелисе такие схожие черты с Ромолой, считал, что рехнулся. Сошел с ума и видел любимого человека в ненавистном. Это было похоже на злую шутку сознания. Начало безумия, которое преследовало Винченцо до того момента, пока он не узнал, что филиса и есть Ромола. В первый раз Винченцо поддался ситуации, принял смерть Ромелы. Теперь всеми силами ее отторгал. Она жива. Что бы ни случилось для Медичи, она всегда будет жива. Даже если ему покажут труп девушки, он не поверит, не примет. Ромелы останется для него бессмертной. Винченцо держал себя в руках, но один раз все же потерял самоконтроль. В его дом пришел Ксен. Ян спрашивал о случившемся и предлагал свою помощь в поисках Ромолы. Выглядел уставшим и даже напряженным, но хотел помочь. А Винченцо его чуть не убил. Ксен не усмотрел за Ромолой, хоть и обещал ее защищать. Медичи с трудом оттащили от Яна и опять вкололи ему седативный препарат. Парень отключился и пришел в себя только ближе к вечеру. На этот раз в его комнате был не Адриана. На кресле сидел Батиста. «Нашли Ромалу?» – спросил Винченцо. «Пока что нет, но есть зацепки касательно Берутти. Как ты и говорил, скорее всего, он прячется у наркоторговцев в Павии. Этот город уже обыскивают. Думаю, уже скоро его найдут». «Хорошо». Винченцо встал с кровати. Помятый, растрёпанный и с недельной щетиной, подобно громоздкому медведю, направился к двери. «Пойдём». «Куда?» – Батистов встал с кресла. «В дом Буджардине. Хочу его осмотреть». Адриана видел, что состояние сына было нестабильным, и по этой причине отправил с ним охрану. Но больше не для того, чтобы охранять Винченцо. Их целью было в случае нужды охранять людей от Винченцо и остановить парня, если он потеряет самоконтроль. Уже было темно, когда медичи с Батистой ходили по дому. Его обыскала полиция, и место было закрыто для посторонних людей, но парни без проблем туда зашли. Нашли спальню, в которой держали Ромулу и ванную комнату, перепачканную ее кровью. Это было то место, с которого она отправляла Винченцо сообщение. Комната, в которой, как утверждал Буджардини, она умерла. «Выйди», — Винченцо приказал Батисте. медичи стоял неподвижно и стеклянными глазами смотрел на засохшую кровь на плитке. Батиста не стал перечить. Вышел в коридор. Сначала несколько минут была полная тишина, а потом за закрытой дверью ванной комнаты послышался оглушающий грохот, с которым Винченце рушил то помещение. Крушил и все разбивал. При этом сам Медичи не издал ни звука, но Батисте казалось, что он слышал рев раненого зверя. Винченце вышел из комнаты через полчаса. На лице ни одной эмоции и в глазах пустота. Но костяшки на руках разбиты. Кровь с них стекала по пальцам и тут же перепачкала сигарету, когда он её подкурил. «Я хотел помочь Ромале сбежать», — сказал Батиста. «Они уже шли по коридору к выходу. Может, так было бы лучше». Винченцо буквально за пару тяг скурил сигарету и отбросил окурок в сторону. Хотел подкурить новую, но заметил, что пачка пустая. «Для неё лучше». «Я раньше считал, что так будет лучше для вас обоих, но теперь понимаю, что это не так». Батиста достал свою пачку с сигаретами и отдал её Винченце. «Я уверен, что она жива. Мы её найдём. И вы будете вместе. Больше ты не дашь никому причинить ей вред». «Я хочу опять поговорить с Буджардине», — сказал Медичи, выдыхая дым. Батиста посмотрел на друга, ненадолго замедляя шаг. «Тебе разве не сказали, что он умер? Врачи не смогли его спасти, там уже нечего было спасать». Винченце выругался, но слишком долго о смерти Дона Каморры не сожалел. Буджардини ничего не говорил, от него толку ноль. Нужно было общаться с теми, кто с ним связан. В первую очередь с Берутти, но пока его искали, Винченцо нужно было чем-то заняться. Поэтому уже будучи дома, он просматривал бумаги, собранные на Буджардини. Из них узнал, что та организация, занимающаяся продажей филисы принадлежала Дону Каморре, и, несмотря на то, что была глубокая ночь, запросил у них информацию на сестру Ромулы. Организация, потеряв своего босса, Но все же, надеясь на существование, не стало сопротивляться подручному козы-ностры и тут же передала все, что у них было на девушку. Всего лишь несколько листов в электронном варианте, но информации достаточно. Организация хотела знать все о товаре, который продавала, поэтому собирала о девушках сведения. филиса не стала исключением, и в тех листах виднелось, что она была наркозависимой. Подсадил ее некий парень по имени Олесио Ардженто. Жил он в Бергамо, и, как было написано, Фелиса его безумно любила и все для него делала. Заработанные деньги отдавала ему и даже влезла в долг, попросив у организации аванса за работу. Но когда парень ее бросил, попыталась уйти от продажи тела, но не смогла, долг не позволял. Винченцо не стал читать все, но глазами скользнул по адресу Арджента. Этот парень был записан как возможный рычаг давления на Филису, поэтому на него тоже имелось немного информации. Винченцо поджал губы, после чего взял пистолет и пошел к машине. Час езды к Бергамо, ночь и пустынные улицы. Ардженту жил один, в довольно неплохом доме. Можно даже сказать, что роскошном, но охраны не было. Медичи без труда зашел к нему, поднялся на второй этаж, обошел несколько комнат, а найдя спальню, также увидел этого парня. Из-за звука открывающейся двери он проснулся и привстал тут же со страхом, посмотрев на Винченца. «Кто ты?» – боязливо спросил, отползая на край кровати. Медичи ничего не ответил, достал пистолет и прострелил Ардженту голову. Он редко убивал своими руками. В верхушке клана в этом нет нужды. Для того, чтобы убирать неугодных, у них есть специальные люди. Но Медичи не промахнулся. Пуля попала прямо в лоб. Винченце было плевать на филису Он это делал для Ромала. Она любила свою сестру и хотела бы, чтобы обидчик Фелисы был наказан. И информацию о ней Винченцо сохранил на своем ноутбуке, лишь для того, чтобы потом дать Ромале ее прочитать. Она хотела знать о жизни своей сестры. Без этих сведений для Ромалы не будет спокойствия, а Медичи именно этого хотел для нее. В Бергамо Винченцо не задержался и уже утром был в Милане. Первым делом пошел к отцу, но ничего нового не узнал. ромулы не нашли. Беруте все еще скрывался. Сам же Адриано уже не мог оставаться в Милане. Ему следовало возвращаться в Сицилию, но, отправив туда Мастрояне, сумел освободить себя еще два дня. За это время нужно было решить ситуацию. Беруте искали с усиленной тщательностью и раз за разом допрашивали людей Буджардини. В дом Медичи приезжал Дарио, узнавал новые сведения о поисках. Многие в Козы-Ностре все еще считали Ромулу Гвидичи девушкой Росси. Поэтому никого не удивляло то, что мужчина тоже бросил все свои силы на поиски Ромолы. Однажды Дарио и Винченцо пересеклись в холле, когда мужчина собирался уходить, а парень шёл в кабинет. Медичи даже не смотрел на него, а Росси, остановившись, сказал «Она тебя защищала». «О чём ты говоришь?» Винченцо обернулся и посмотрел на дядю. Росси, после того, как Медичи его избил, всё ещё выглядел плачевно. На лице синяки, рука в гипсе. «Ромула тебя защищала», — повторил мужчина. «Я многое узнавал об её жизни». В ее колледже были те, кто называл тебя жутким бандитом, которого нужно было пристрелить. И поэтому эти девушки и парни отговаривали Ромулу общаться с тобой. Гвидича всегда вспыхивала из-за таких слов. Защищала тебя. С одним парнем за такие слова даже подралась. Одному своему ухажеру, который очень мерзко высказался касательно тебя, она вылила горячий чай в лицо. С подругами, которые говорили, что не будут с ней общаться, если Ромула продолжит водиться с тобой, членам мафиозного клана, она первая разорвала дружбу. «Гвидича никогда никому не позволяла говорить о тебе плохо за твоей спиной, даже в период ваших ссор. Но в лицо могла сказать слова и хуже тех, которые слышала. А знаешь почему? Потому что ты мудак». Я обращался с ней, как последний подонок. «Если Ромулу найдут...» Дарио запнулся и тут же себя поправил. «Когда Ромулу найдут, я не дам тебе даже подойти к ней». «Я у тебя разрешения спрашивать не буду», — жестко ответил Винченцо. Слова Росси жгли изнутри. Мужчина был прав. Много едких слов было сказано в прошлом. Винченцо не из тех, кто сожалеет о чем-либо, и он не тот, кто поменяется. Но в его руках было изменить саму ситуацию. Раз и навсегда сделать Ромула своей, той, которая будет принадлежать Винченцо, а он ей. А не просто девчонкой, которая, игнорируя Медичи общаясь с другими парнями, каждый раз этим будто бы сердце ему вырывало и уродовало его тонкими пальчиками. Ведь мысль, что она будет с другим, плавила разум не хуже кислоты, убивала медленно, но с особым изощрением. Нет, ни с кем другим, только с Винченцо. С ним будет семья и дети, долго и счастливо. Долго и счастливо, верно? Никак иначе, ведь без неё не было его. Долго и счастливо. Винченцо? Адриана Медича спустился в холл. Почему ты не отвечаешь на звонки? Разбил телефон. Винченцо разбил его еще вчера. Уже в сотый раз просматривал видео с Ромалой и в очередной раз, когда прозвучал голос Буджардини «Выбейте дверь», Медичи не выдержал. Бросил телефон на стену, сожалея о том, что не мог убить Дона коморы еще раз. «Мы нашли Берутти. Его уже допросили». Адриана подошел к сыну. «Что он сказал?» — спросил Винченцо. Ждал слова о том, что Ромала живая, берут и ее никуда не вывозил. Она сейчас просто где-то в другом месте. Но краем сознания парень предчувствовал плохие новости. Вслед за Адриана в холл спустилось еще десятеро мужчин. Предзнаменование того, что тут они для того, чтобы удерживать Винченцо, если он опять выйдет из себя, из человека превратиться в обезумевшую тварь. «Винченцо, то, что я сейчас тебе скажу, еще не ставит точку на ее поисках». «Пока нет тела, мы не можем быть уверены, что Румула Гвидича мертва». «Говори!» Догадки, предположения, безумие, жёсткий тон и ладони, сжатые в кулаки. Адриана несколько секунд молчала, потом, желая снять этот пластырь быстрее и не растягивать боль, сказал «Беруте». По приказу Буджардини вывез Гвидича в чемодане и выбросил его на городской свалке. «Она была жива?» «Очередная надежда». «Если была жива, могла выбраться». «Берутся говорит, что нет, но мы не можем быть уверенными, пока нет тела и нет доказательства её смерти». Слова, звучащие как успокоение, они ими и являлись. Долго и счастливо, долго и счастливо, без неё нет его. Дверь открылась, и в холл зашёл мужчина, взъерошенный, и тяжело дышащий. Подойдя к Дону Меличу, он сказал, «Мы нашли, нашли на свалке чемодан и мёртвую девушку в нём». «Это не она», — пересохшими губами сказал Винченцо. «В чемодане не ромало».